Глава 25. Дом. В субботу Роуз и Уилл зашли в библиотеку без матери. Они стояли перед столом с растерянным видом. «Мама велела идти сюда самим», — объяснил Марти Уилл. «Сказала, что никого не хочет видеть и чтобы мы сами собрали вещи». Марта подумала, что никого означает, что она избегает встречи с Зельдой. «Она в странном настроении», — добавила Роуз. «Говорит, что ты бродила ночью в саду у нас за домом». Задвигая их сумки под стол, Марта ощутила, как краснеет шея. «Я просто вернула брюки Уилла. В следующий раз научу вас шить, чтобы вы сами справлялись», — поддразнила их она. «И больше не буду посещать вас ночью». Роуз и Уил смотрели на нее с удивлением. «Я не умею шить», — сказал Уил. «Я боюсь иголок и булавок». Роуз прищурилась. Ты накрасилась? Немножко. Тебе идет. И губки розовые. Что мы делаем вечером? Поинтересовался Уилл. Марта не знала, как ответить. Лилиан запретила знакомить детей с прабабушкой, но выхода не было. С нами будет м -м, друг семьи. Можем тихо мирно прогуляться по берегу. Пока Роуз и Уилл припирались, под какой буквой «Г» или «П» хранить DVD «Гарри Поттер» и «Философский камень», Марта вынула из ящика анкету для поступления на работу. Пробежала ее глазами, чтобы освежить в памяти пункты и что ей надо вписать. «Собрались, наконец, заполнить?» Сьюки заглянула ей через плечо. «Осталось всего несколько дней». Марта кивнула. Она вписала имя и адрес и положила ручку. Ей хотелось рассказать о том, что значит для нее библиотека и помощь людям, но мысленный спор с Лилиан мешал сосредоточиться. Просто обдумайте свою кумулу святая», — подсказала Сьюки. Кумулус это кучевые облака, поправила Марта. Нужно курикулум витая, а у меня ее нет. Ясно, Сьюки засмеялась. Я обычно пишу сначала на бумаге, а потом уже в анкете. «Стараюсь, чтобы просвечивал мой энтузиазм». Марта согласилась, что это самый рациональный способ. Минуту подумала и вынула чистый лист бумаги. Снова взяла ручку и подождала, когда польются слова. Библиотека уже заполнялась родителями с детьми. Воскресные утренние посетители, как правило, хорошо себя вели. Но возня на полу происходила всегда. Возились по большей части дети, но случалось и взрослые. Марта с одобрительной улыбкой наблюдала, как Уилл разводит двух маленьких мальчиков, колотивших друг друга по голове погремушками. Три матери принесли ковер, расстелили на полу в секции художественной литературы и принялись раскладывать для пикника морковные палочки, хумус, булочки с сосисками и чипсы. «А это можно здесь делать?» — спросила Роуз. «Это разрешается?» «Никогда такого не было», — удивилась Марта. «Попроси их, пожалуйста, передвинуться к краю и скажи, чтобы не оставляли после себя мусор». Роуз, пожав плечами, побрела к ним. Она показала на другую сторону комнаты. Матери закивали и принялись собирать вещи. Ближе к полудню в библиотеку пришёл Клайв. Он нес большой бумажный стакан кофе из дорогого кафе в Малцборо и время от времени шумно прихлебывал. Все нормально, Марта?» — спросил он, подняв бровь. Марта впервые увидела с ним после того, как сбежала из книжного клуба. Твёрдо решив не показывать слабости, она выпрямилась на стуле и улыбнулась. «Да, все хорошо. Вот просматриваю анкету. Все выглядит вполне-вполне оптимистично». Клайв сделал глоток, кадык у него поднялся и опустился. «Изумительно», — произнес он без выражения. «Не терпится ее прочесть». После закрытия библиотеки Марта с Уиллом и Роуз отправились к ней домой. Она накормила их бутербродами с сыром, хрустящим картофелем и налила обоим по большой кружке чая. Потом предупредила, что попозже днем придет ее старая подруга. Ее зовут Зельда, и думаю, она вам понравится». Роуз чуть сморщила нос. «А мы думали поболтаться на берегу». Марта посмотрела в окно. Волны искрились на солнце. «Может быть, лучше, если племянник с племянницей погуляют, когда приедет Зельда». «Отлично. Можете побегать там пока что. А я дождусь... Хм, подругу. Через сорок пять минут возвращайтесь». «Ага». Уилл сунул руку в карман. wi фай там есть?» Через двадцать минут после ухода ребят в дверь постучалась Джина. Она внесла два бирюзовых чемодана Зельды. Большой и очень большой. Затем вернулась к машине и притащила складное кресло на колесах. Зельда неуверенно стояла в передней. Она провела пальцем по цветастым обоям и задержала его на стене, словно для устойчивости. «Как ты?» — спросила Марта. Зельда кивнула и огляделась. «Как странно снова здесь очутиться. Словно немного во сне». Марта поняла ее. У нее само ощущение было странное. «Я приготовила тебе большую спальню. Хочешь взглянуть?» «Это спальня Бетти?» Марта прикусила щеку. Она не задумывалась о том, как будет чувствовать себя Зельда в комнате дочери. «А можешь спать в моей, если хочешь? Племянник и племянница тоже гостят у меня. Они будут спать внизу на надувных матрасах». «Спасибо». Я посмотрю и решу позже. Зельда вошла в столовую так, словно была босиком, и ступала по кнопкам. Она отодвинула от стола стул и, усевшись, посмотрела в окно на залив. Солнце резче обозначило морщины на ее щеках и тонкие волоски вокруг рта. Роу узнают, кто я. Марта покачала головой. Я думала, будет лучше, если ты сначала встретишься с Лилиан. Поэтому сказала детям, что ты моя подруга. Так, пока. Пожалуйста, не объясняй им. Буду стараться». Джина оставалась в передней, и Марта пошла поговорить с ней. Измерельда почти всю дорогу молчала, тихо сообщила Джина. «Можете себе представить?» Марта оглянулась на бабушку. Вся ее жизнерадостность куда-то девалась, Она по-прежнему смотрела в окно с задумчивым видом. «Наверное, нам лучше поднять ее чемоданы наверх. Пусть минутку побудет одна». Они внесли чемоданы в спальню родителей Марты и поставили около кровати. Там было чисто и проветрено. Марта успела застелить постель свежим бельем. Окно она оставила открытым. Ветерок то надувал занавески, то отпускал. «Ваш дом выглядит совсем не так, как в прошлый раз». Ее одобрение Марте показалось очень важным. Джина ухаживала за Зельдой, была ее опекуном. «Прибралась, как могла», — пояснила Марта. После смерти родителей как-то опустились руки. В глазах возникли восковые фигуры Томаса и Бетти перед кончиной, но она их прогнала. «Потом, думаю, заняться отделкой, но количество вариантов просто приводит в оторопь». Джина согласилась. «Я тут неделю-две назад пошла посмотреть обои, рисунков буквально сотни, не зная, что выбрать». Так и ушла с пустыми руками. Обе улыбнулись, довольные тем, что нашлось нечто общее, кроме Зельды. «Я буду помогать Зельде, как могу», — пообещала Марта. «Для меня так важно, чтобы она здесь побыла». Джина кивнула в ответ. Она как будто обдумывала, что ей сказать». «Для нее это тоже особенный случай. Только беспокоюсь, что приезд сюда разбудит воспоминания. Мы можем днем погулять по берегу вместо того, чтобы сидеть в доме. Там гуляют племянник с племянницей. Можем поприветствовать друг друга». Джина ответила коротким смешком. «Думаю, у Зельды есть на вас другие виды». «Виды?» У Марты перехватило горло. «Она что-то говорила насчет футбольного матча, Она смотрит футбол по телевизору. «Да?» Я надеялась, она сбавит активность в эти месяцы, станет поспокойнее. Джина поправила на плече ремень сумки. «Но кажется, это не в ее натуре. Она переночует у вас, а завтра в пять часов я приеду и заберу ее. У вас еще осталась открытка с моими правилами на обороте?» Марта кивнула. «Мне понравилась картинка со скотч-терьером». Люблю иногда порисовать. Пожалуйста, придерживайтесь этих правил, насколько возможно. Я понимаю, вы позаботитесь о ней. А если что, у вас есть мой номер». Когда они спустились вниз, Джина подошла к Зельде и наклонилась к ней. Она что-то сказала, а потом поцеловала ее в губы. Говорила она шепотом, но Марта расслышала. «Буду по тебе скучать». «Сомневаюсь», — Зельда улыбнулась. «Не волнуйся. До скорого». Марта почувствовала неловкость, как будто вторглась во что-то личное. В отношениях Зельды с Джиной проскальзывала интимность, которую она прежде не улавливала. И на глазах у нее грусть Зельды испарилась, как лужица в жаркий день. «Постарайся обойтись без авантюр», — уходя попросила Джина. «Обещаю», — отозвалась Зельда и подмигнула Марте.